Глава 11. Через несколько недель после того, как начался осенний семестр 1932 года, Уильям Устонру стало ясно, что его борьба за исключение Чарльза Оукера из аспирантуры была безуспешной.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 Итак, битва была проиграна, и Стоунэр был готов признать поражение, но враждебность никуда не делась. Встречая Ломокса в коридорах, на заседаниях кафедры, на университетских мероприятиях, Стоунэр заговаривал с ним как раньше, словно ничего между ними не произошло. Но Ломокс не отвечал на его приветствие. Бросив на него холодный взгляд, он отводил глаза, словно говоря, что подольститься к нему невозможно. Однажды поздней осенью Стонер без предупреждения вошёл в кабинет Ломакса и довольно долго стоял около его стола, пока Ломакс неохотя не повернул к нему лицо. Твёрдо сжав губы и придав взгляду холодность. Поняв, что говорить Ломакс не собирается, Стонер неуклюже начал: "Послушайте, Холли, это дело кончено. Нельзя ли просто-напросто оставить его в прошлом?" Ломакс смотрел на него непреклонным взглядом. Стонер продолжил: «Мы разошлись во мнениях, но это бывает. Мы были друзьями, я не вижу причины, мы никогда не были друзьями». Отчеканил Ломакс. «Ну пусть так», сказал Стонер. «Но по крайней мере мы ладили. Разногласия могут сохраняться, но бога ради не надо выставлять их на показ. Даже учащиеся начинают замечать».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 Я считаю, что вы не годитесь в преподавателе, как не годится всякий, чьи предрассудки превалируют над способностями и знаниями. И я вероятно уволил бы вас, имея такую возможность, но такой возможности, как мы обознаим у меня нет. Вы защищены системой пожизненного найма. Мне приходится с этим считаться. На лицемерить я не собираюсь. Я не хочу иметь с вами дело, совсем не хочу, и не намерен это скрывать.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 С этого дня, сказал Ломакс, если у вас будут ко мне вопросы по учебным делам, обращайтесь к секретарше. Хотя Стонер ещё некоторое время стоял и смотрел на него, Ломакс не понял головы. Короткая судорога прошла по его лицу, потом оно стало неподвижно. Стонер вышел из кабинета. И после этого они более 20 лет не разговаривали друг с другом.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 Однажды после вечерних занятий он пришёл в свой кабинет, сел за стол, открыл книгу и попытался читать. Стояла зима, и целый день шёл снег, поэтому снаружи повсюду расстилалась мягкая белизна. В кабинете было жарко, душно. Он открыл окно, чтобы впустить свежий воздух. Он дышал глубоко и, отвлёкшись от книги, позволил взгляду блуждать по белому простору кампуса.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 На какой-то миг ему почудилось, будто он покинул собственное тело, неподвижно сидящее перед окном. Почудилось, будто он, летя в вышине, видит всё: заснеженный простор, деревья, высокие колонны, ночное звёздное небо из дальнего далёка, видит уменьшенным до ничтожных размеров. Но тут сзади щёлкнул радиатор. Он пошевелился, и окружающее снова сделалось каким было. с облегчением и странной неохотой он опять зажёг лампу потом положил в портфель книгу и кое-какие бумаги вышел из кабинета прошёл тёмными коридорами и покинул Джесси-холл через широкую двойную заднюю дверь он медленно направился домой слыша каждый свой приглушённо громкий скрипучий шаг по сухому снегу